Дополнительные материалы. Количество жизней 0. Уровень 9. Нераспределенные характеристики 35. Телосложение 71. Личное. Плюс 9. Диадема. Плюс 21. Анионное кольцо. Здоровье 1010 из 1010. Регенерация 50. 25 единиц в секунду. Сила 39. Личное. Плюс 10. Левая перчатка. Плюс 12. Анионное кольцо плюс 7 кольцо. Пространственный карман 680 кг. Выносливость 85. Рана 8500 из 8500. Интеллект 65, личный, плюс 1 кольцо, плюс 7 диадема, плюс 17 анионное кольцо, плюс 2 кольцо, плюс 8 кольцо. Мана 1000 из 1000. Дух 44, личный, плюс 9 анионное кольцо. Восстанавливает 530 единиц праны в минуту и 53 единицы маны в минуту. Ловкость – 92, личная, плюс 10 – правая перчатка, плюс 7 – левый наплечник. Восприятие – 28, личная, плюс 13 – кольцо, плюс 14 – анионное кольцо, плюс 12 – кольцо. Скрытность – 12, личная, минус 12% вероятности обнаружения. Удача – 26. Физическая защита – 11,2, личная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 1. Навык истина. Один раз в 12 часов вы можете задать вопрос любому живому разумному существу, обитающему на территории планеты Земля. С человека на время ответа снимутся все ментальные закладки, а он сам не сможет соврать. Ответ будет полным и развернутым. Так вы сможете определять наиболее верных последователей или найти своего лидера, которому сможете доверять. Внимание! Запрещено задавать вопросы, касающиеся личных характеристик. Цена активации умения — 250 маны. 2. Навык «Карта». Цена активации умения — 50 единиц маны в секунду. 3. Навык «Просмотра уровней». Цена активации — 1000 единиц маны. 4. Неизвестный навык. Неизвестно. Обратитесь в нейтральное поселение или найдите человека с особым умением. 5. Умение «Отметка». Теперь вы можете закрепиться на территории и возвращаться на нее, используя возврат. Цена активации – 10 праны. Умение тульпа. Вы создаете слепок вашего тела, которое действует, как и вы, на протяжении 3 секунд. Возможно, улучшение. Не имеет атакующих и защитных умений, но может быть использован как отвлекающий маневр, а также для проверки дальности прыжка или дезактивации ловушек. Цена – 20 тысяч очков праны.